45. -е. Оливия присела на сундук, чтобы перевести дыхание. Даже не обладая даром видеть сквозь стены, она знала, что там, внизу, мёртвый герцог Фонтенни. Совсем как в её сне. Но если так, то это не кошмар, а спасение. «Не плачь, овечка, думай», — прошептала она сама себе. «Думай живее». От ощущения нежданной свободы кружилась голова, и это мешало соображать. Никогда Оливия не предполагала, что чужая гибель может доставить ей такую радость. Если герцог мёртв, то она вдова, вдовствующая герцогиня, с подтверждённым браком и со всеми правами. И даже наследник, если он появится спустя девять месяцев от свадьбы, будет признан законным. Её сын или дочь навсегда получат герцогский титул». Оливия прижала руку к животу. То, что она ещё вчера считала бедой и проклятием, может обернуться самой большой удачей. Если она беременна, то её ребёнка признают герцогом, полноправным наследником, ведь Фонтейни подтвердил, что взял её девицей, вывесив ту самую простыню со свиной кровью, хорошая оплата за все унижения. Оливия тихо рассмеялась, понимая, что находится на грани истерики. «Слишком многое сейчас на кону. Нельзя. Нельзя расслабляться. Нужно быть убедительной, и тогда у неё всё получится, и она будет в полной безопасности. И её ребёнок, если он существует. Самое главное — не попасть под подозрение в убийстве, ведь если герцог не споткнулся, а ему помогли…» то первое, кого начнут подозревать — жена. Значит, нужно действовать. Можно поспорить на все драгоценности замка. Любовница герцога уже выглянула на лестницу. Если она глупа, поднимет крик. Если умна, то быстро соберёт свои вещи и исчезнет. А её рогоносец-муж будет как на духу твердить, что его благоверная не покидала гостевых покоев. И тогда под подозрением останется только Оливия. Ей придётся или сознаться при всех в том, что герцог валял на их супружеском ложе баронессу, и обвинить её в смерти Фонтени. Или справиться самой. Ведь любовница Арчибальда будет молчать, чтобы не попасть под жернова правосудия. А значит, Оливия прислушалась. Пока внизу было тихо, но переполох должен подняться с минуты на минуту. Она подоткнула под сундук, которым припёрла дверь ковёр, и почти без шума вернула его на место у стены. Потом метнулась к кровати, на ходу скидывая верхнее платье и снимая нижнее. Взяла так разозливший её шутовской наряд и, путаясь в полупрозрачных рукавах и штанинах, начала одеваться. Было совершенно непонятно, как и что завязывать, но она справилась. Накинула поверх платья, так, чтобы в вырезе было видно всё это украшенное монетами непотребство. Снаружи сверкнула молния, и сразу ударил гром такой силы, что заложило уши, а стёкла задребезжали. Здесь, на последнем ярусе башни, стихия казалась особенно яростной. Дождь, до этого капавший редко и тяжело, резко припустил и застучал по крыше. Оливия встала у зеркала, распустила волосы, расчесала их, попудрила щёки, борясь с желанием чихнуть, и подвела тонкой угольной палочкой глаза. Для первого раза вышло неплохо. Вот так примерная жена исполняет желание мужа. Теперь духи и украшения. Из шкатулки она выбрала самые дешёвые и крупные, подходящие к случаю. Стоило защелкнуть замочек на шее, как снизу донеслись крики. Кто-то звал на помощь, потом раздался топот и грохот. «Пожар! Пожар!» Заорали уже в голос. Почему кричат именно пожар, Оливия не поняла, но отступать от придуманного плана было поздно. Она встала у зеркала и осмотрела себя ещё раз. «Годится. Пора». Она откинула засов и выбежала на лестницу. Вокруг царил сумрак. Лампа, которая освещала её дверь, исчезла. Снизу продолжали кричать, и там же виднелись какие-то всполохи, скрытые поворотом лестницы. Пахло гарью и по ступенькам вверх медленно ползли тонкие языки дыма. «Что случилось?» — крикнула она, перегнувшись через широкие перила. «Эй, принесите свет! Тут совсем ничего не видно! Кто-нибудь сюда! Ваша светлость! Сейчас! Стойте там, ваша светлость! Или вернитесь к себе, сначала мы потушим огонь!» Это был голос управителя Грегстона. «Не спускайтесь!» «Что случилось?» — снова крикнула Оливия но сделала пару шагов назад и встала в дверях своей спальни. «Ждите, ваша светлость! Я сейчас!» Сейчас растянулась минут на пять, и Оливия хотела снова выйти на площадку, но тут раздались шаги. Грэгстон поднялся по ступеням, тяжело дышая и освещая себе дорогу большой лампой. Вторую поменьше он нёс в руке. «Вы в порядке, ваша светлость?» Это было первое, что он спросил. На его вытянутом лице читались растерянность и озабоченность. Он отодвинул Оливию с дороги и бегло осмотрел её спальню. Вы одна? Почему вы кричали? Потому что кричали вы. Что случилось, сударь? Оливия изобразила крайнее удивление. Пожар? Тогда почему вы ищете кого-то в моей спальне? Воры-поджигатели? Да не молчите, живы. Где его светлость? Госпожа Я... Грэгстон откашлялся в кулак, видимо, наглотался дыма. Госпожа внизу на лестнице уронили лампу, масло разлилось и вспыхнуло. Его едва успели потушить, обгорели только перилы и балясины. «Тогда почему там продолжают шуметь?» спросила Оливия. Снизу по-прежнему доносились тревожные крики, и чем дальше, тем громче они становились. «Видите ли, «Разрешите осмотреть вашу опочивальню. Я боюсь... Понимаете...» «Сударь, я ничего не понимаю, но если это так важно, осматривайте. Только когда закончите, вы объясните мне, что происходит, и отведёте меня к моему мужу». Грегстон внимательно осмотрел спальню, потом заглянул в гардеробную, пошевелил платье, словно там мог кто-то скрываться, заглянул под кровать. Открыл тот самый сундук, которым Оливия подпирала дверь, и, наконец, обернулся к ней. И осмотрел её столь же внимательно, словно ожидал на её наряде найти нечто скрытое. Она зябко повела плечами и запахнула платье, скрывая расшитый монетами прозрачный верх. — Я слушаю, сударь, — сказала Оливия. Грэгстон вздохнул и с усилием произнёс. — Его светлость, герцог Арчибальд, что-то случилось. Падение, несчастье. Он лежит там внизу, бездыханный. Видимо, шёл по лестнице, оступился или... — Герцог? Бездыханный? Мой муж? Оливия прижала ладонь к рту, надеясь, что вышло убедительно. — Ваша светлость, я... Только вот слёзы никак не хотели появляться. Но помогли воспоминания о том, что говорил ей Фонтене в брачную ночь. Оливия почувствовала, как глаза стали влажными. «Как... как это случилось?» — спросила она. «Мы не знаем», — ответил Грэгстон. «Возможно, чей-то злой умысел. Роковой шаг. И поэтому вы осматривали мою спальню? Кого вы думали здесь найти?» Теперь голос Оливии извинил от ярости. «Злодей мог проскользнуть сюда, чтобы спрятаться. Вы не выходили на лестницу, ваша светлость» выходила только что, Оливия внутренне ликовала. Значит, баронесса приняла правильное решение и будет молчать о сегодняшней ночи. Даже если потом она решится на шантаж, то с этим можно будет разобраться позже. Когда раздался шум, разговаривала с вами. «А что вы делали до этого?» «Переодевалась», — с достоинством ответила Оливия. Служанка принесла мне наряд и передала пожелания от супруга. Я, как примерная жена, исполняла их. Грэгстон смутился и потупился. А Оливия продолжила. «Я должна увидеть его. Вдруг вы ошибаетесь? Это же немыслимо. Почему вы думаете, что на Арчибальда кто-то напал? Вы же сказали, что он споткнулся. Моё дело, ваша светлость. Рассмотреть всё и записать потом. Решать будет человек короля, когда прибудет из столицы. Смерть герцога не рядовой случай» при таких обстоятельствах, тогда я хочу, чтобы вы ещё раз проверили мои комнаты, а потом мы с вами спустимся вниз. Я должна убедиться, что это... Господи, это так похоже на дурной сон». Оливия всплеснула руками и опустилась в кресло. Грэгстон не стал спорить, а ещё раз заглянул в каждый угол её спальни. Потом помог Оливии подняться. Ей почти не нужно было притворяться. Колени у неё действительно дрожали, стоило только подумать о том, что ждёт её внизу. Управитель зажёг вторую лампу, дал Оливии и с поклоном пропустил вперёд. Держитесь за перила, ваша светлость. Обгорела только подножие лестницы, и всё же, я буду осторожна. Оливия шагнула на первую ступень. Лампы и её игрекстона светили тускло. Видимо, слуги схватили первые попавшиеся а в них фитили почти выгорели. Дым рассеялся, остался только сильный запах гари. Они миновали первый пролёт, и тут Оливия охнула, пошатнулась, неловко ступила на длинный подол и с криком вцепилась в руку управляющего. Тот, чуть не уронив свою лампу, успел удержать на самом краю. Обхватив её за талию, он почти на руках спустил Оливию на следующую площадку. «Мне дурно!» Голова кружится. Сударыня? От неожиданности он даже забыл величать её по титулу, но Оливия этого не заметила. Сейчас пройдёт, дайте минутку. Всё в порядке, запнулось о платье. Я обычно не ношу такие шлейфы. Заикаясь, оправдалась она. Я такая неловкая. И то, что вы сказали... Я же сейчас увижу его, да? Господи, вы же сказали, что он мёртв и что он лежит там». Оливия схватилась за щёки и снова покачнулась. «Ваша светлость, нам нужно спуститься. Простите, я допущу некоторую вольность ради вашей безопасности». Грэгстон, откинув в сторону этикет, подхватил её на руки и, с достойной для своего возраста резвостью, почти не шатаясь под грузом, пошёл по ступеням вниз. «Её светлости дурно! Принесите нюхательную соль!» крикнул, ещё не дойдя до конца лестницы. Оливия молчала, судорожно вцепившись в камзол управителя и только дышала так, словно вот-вот расплачется. Но только не от горя, а от радости и страха одновременно. Там, на площадке, между первой и второй лестницей, в неверном и слабом свете лампы, она разглядела то, что не увидел Грэгстон, мокрый отпечаток узкого сапога. Охотничьего сапога. Ни слуги, ни гости в таких не ходили, предпочитая домашние туфли. А если это так, то падение и смерть герцога — не случайность. Ведь за окнами гроза и ливень, а мокрые следы и охотничьи сапоги — таких совпадений не бывает. Оливия испугалась, что управитель тоже заметит след. Пришлось изобразить обморок, и незаметно стереть его носком туфли и шлейфом. Но отпечатков могло быть несколько. И если их найдут... Оливия прокусила губу до крови. Нужно отвлечь управляющего. И слуг, чтобы следы успели высохнуть. Оливия ещё больше осела в руках Грегстона, заставляя того опустить её на ступени. Одна из служанок уже бежала к ним, сжав в кулаке флакон. «Очень кстати». От нюхательных солей Оливию всегда мутило ещё больше. Хотя, чтобы стало дурно, достаточно было взглянуть вниз. Там, через десяток ступеней, раскинув руки, лежал мёртвый Фонтенни. Сон оказался вещем. Её защитили от этого монстра под личиной человека, а теперь она должна защитить своих защитников. Скрыть следы и сбить с толку королевского дознавателя. «Вот ваша светлость». Грэгстон сунул ей под нос флакон, ливия вдохнула и разрыдалась, не сдерживаясь, в голос. «И если бы старый барон де Соль был рядом, то, наверное, бы разобрал, что его дочь плачет совсем не от горя». «Не одна. Не одна!» Эта мысль стучала в висках в такт сердцу. «Теперь я не одна».